Глава 14. 41-413-31-146-00-983-01-507 Вне пределов досягаемости самых чувствительных сенсоров, вне пределов досягаемости хорских дозорных кораблей, имперский эсминец, приспособленный для выполнения специальных перевозок, выбросил в пространство тактический корабль, и поспешил убраться во Свояси. Тактический корабль, абсолютно безоружный, поскольку все его отсеки занимала сложная электронная аппаратура, скользнул в сторону Ви, родной планеты Пхоров, которая к тому же еще и являлась столичным миром созвездия Волка. На борту тактического корабля было пять членов экипажа плюс агент внутренней безопасности. Она только что закончила школу разведки и вернулась после своего первого задания. Которая одновременно являлась и стажировкой 09 856 37 731 20 691. Тактический корабль нашел парковочную орбиту, которая пряталась за одной из лун и располагалась неподалеку от планеты назначения, после чего стал дожидаться времени высадки разведчика. Затем, включив среднюю скорость, корабль вышел на посадочную траекторию. Она была довольно странной. Если бы кто-нибудь смотрел на тактический корабль с Земли, он подумал бы, что тот опускается резко вниз, в сторону определенной точки на поверхности планеты, дикого леса, расположенного вблизи столицы. На совсем небольшой скорости инфракрасные сенсоры пхоров не должны были засечь приближение корабля. Он ненадолго завис над планетой, дожидаясь подходящего момента. Наконец, с одного из космопортов с ревом стартовало межпланетное суборбитальное транспортное судно. Тактический корабль приблизился к Земле, прикрываясь электронным, инфракрасным и физическим переполохом, устроенным громадным транспортом. На борту имперского корабля рядом с разведчицей стоял инструктор. В каюте горел мягкий ночной свет, не раздражавший глаза. На груди у разведчицы был рюкзак с генератора Маклина. В рюкзаке на спине оружие и небольшой совсем неприметный чемоданчик с вещами. Внутри него одежда, традиционный набор шпионских штучек и большая пачка имперских и пхорских денег. На ноге разведчицы был закреплен тяжелый, отстегивающийся контейнер, содержащий самый необходимый и опасный инструмент шпиона – передатчик. Зажужжал коммуникатор. «Приближаемся к Дельту Зулу», – доложил пилот. «Есть, сэр», – сказал инструктор. «Скорость сброшена, приготовиться». Инструктор почувствовал, что корабль снизил скорость и выровнялся. «Есть, сэр, открываем люк». Инструктор прикоснулся к кнопке и открылось круглое отверстие в полу корабля. Светила яркая луна, а далеко внизу сверкал ослепительно белый снег. На середину отверстия выдвинулись гофрированные стальные пластины. С одной стороны инструктор увидел мерцающие огоньки бхорского транспортного судна, уходящего вверх. Все выше и выше. Разведчица начала дрожать, хотя в каюте было тепло. «Похоже, там внизу холодно». «Вас ждут друзья», – успокоил ее инструктор. «Пора, приготовились». Разведчица ступила на пластины, слегка покачнулась. Снаружи дул сильный ветер. Потом выпрямилась и, как ее учили в школе, крепко хватилась за ручки рюкзака с генератором Маклина. На одной из них была кнопка, включавшая прибор. «Досчитай да, до 30, прежде чем сбросить контейнер», напомнил инструктор. Разведчица кивнула, но на самом деле она практически его не слышала. Снова зажужжал коммуникатор. «Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, «Три, давай!» Стальные пластины вернулись на свое место, разведчица начала падать на Ви. Инструктор включил микрофон, когда закрылся люк. «Выполнено, сэр. Подтверждаю. Возвращаемся». Так шип направился в сторону открытого космоса. Пилоту ужасно хотелось включить все двигатели на полную мощность, чтобы унести отсюда ноги как можно быстрее. Но он был профессионалом. Движение чужого космического корабля на полной скорости наверняка засекут наземные сенсоры, и тогда все их предосторожности вместе с этой так тщательно разработанной операцией отправятся псу под хвост. Инструктор посмотрел вниз на закрытый люк. «Пусть во всех твоих яйцах, — проговорил он тихо, — будет по два желтка». Разведчица очень нуждалась в том, чтобы ей улыбнулась удача. 43-491-29-875-01-507 Марль, которая получила повышение и стала теперь лейтенантом, и констебль в Хорской полиции Пен не сводили глаз с одного из экранов ночного видения, установленных в гравитолете. Изображение стало расплываться, и Марль прикоснулась к какой-то кнопке. Картинка снова стала четкой. «Не могу смотреть, как такой замечательный тактический корабль уходит от нас в целости и невредимости», – заявил Пен. Я тоже согласилась с ним Марль. Сообщение было закодировано и послано СВИ в сторону имперской разведывательной радиоприемной станции, расположенной максимально близко, насколько позволяли соображения безопасности от созвездия «Волка». «41413. Срочно». 31 146 требуются 20 983 дополнительные 01 507 агенты 30 924 сообщения 32 149 с 37 762 т 11 709 э 23 249 н 03 975. Начинает. Собирается начать. 26840. Планирует. 41446. И использовать. 37731. Систему. 03844. Базальт возник снова. 09856. Система. 37731. Доставки. 20691 М. 43-491. Будет. 29-875. Послан. 01 507 Агент. Марль особенно гордилась тем, что ей удалось разгадать 03 844 поскольку она уже заметила, что Хане не самый опытный из шифровальщиков. Килгур был совершенно прав, когда сказал, что Хане всего лишь любитель поскольку только любитель станет прибегать к старым кодам. Для Алекса не имело никакого значения, что Ханне выбрал доисторическую эпоху, когда люди пользовались такими кретинскими штуками, как обсидиановые кинжалы и одноразовые приспособления для письма. Марль не сомневалась, что имперский шифровальщик будет ужасно озадачен, начнет страшно ругаться, полезет в справочники, произведет замену значения 03-843 и получит, направлению к базе и только после этого послание станет ему понятно полоумный шотландец гордился бы ее хитростью и сообразительностью проклятие она уже по нему скучает по алексу килгуру теперь получив повышение по службе и технически не являясь его подчиненной она могла бы его соблазнить пообедать вместе пропустить парочку стаканчиков ну и кто знает пусть только вернется по крайней мере, она хотя бы узнает правду про его титул. Лорд Килгур из Килгура. Если он и вправду какой-нибудь там барон, что он тогда делает с мятежниками? Потому что на самом деле ему следовало бы находиться под тепленьким боком у императора. «Похоже, она замерзла», — объявил Пхор, в голосе которого не было и тени жалости. «Точно!» Марль почувствовала некоторую жалость к разведчице, которая медленно к ним приближалась. Но быстро прогнала эти глупые мысли. Ей будет предоставлен выбор. «Хотите еще стрэга?» Спросил констебль Пен. «Повторяю, в последний раз. Люди не могут заглатывать стрэг в таких количествах, как это делаете вы, ребята, и продолжать функционировать на полную катушку. Килгур может». «Килгур не человек, это точно». «Тут вы правы». Пен осушил свой стаканчик. Миниатюрную копию традиционного рога для Стрэга сложил его и убрал подальше. Ну что ж, пойдем заберем нашу новую подружку. Марль и Пен выскользнули из гравитолета, сознательно не закрывая за собой дверь. В ночной тишине любой звук напоминает пушечный выстрел. В зарослях кустарника сидели, дожидаясь приказа начать действовать, 20 порских полицейских. Где-то наверху у них над головами разведчица прикоснулась к кнопкам, и скорость ее падения замедлилась. Генератор Маклина сражался с земным притяжением. Век чудесных моторчиков, которые прикреплялись бы прямо к спине и которые могли бы отнести тебя куда ты только пожелаешь, еще не наступил. Даже несмотря на антигравитационные возможности генератора Маклина. Впрочем, по крайней мере, теперь можно было не пользоваться такой опасной штукой, как парашют. Разведчица направилась к краю большой открытой поляны, где в соответствии с планом должна была приземлиться. Последний пункт М в системе переправки агента. Под ней лежал неподвижный спящий лес. Где-то очень далеко, не меньше, чем в пяти километрах, светились огни маленькой фирмы. Все идет по плану, засады нет. А вдруг, подумала разведчица, и ей стало немного не по себе. Ее друзья, имперский агент, работавший под именем Хане, или те, кого он послал, не пришли в назначенное место встречи. Впрочем, в этом не будет никакой трагедии. Она заляжет где-нибудь на один планетный день. Такой вариант был предусмотрен во время инструктажа. В рюкзаке у нее есть еда и батарейки для поддержания тепла. А каменезон сохранит тепло тела, так что бояться холода нечего. Если никто не появится и к этому времени... Она все равно знает, что нужно делать. Закопает генератор Маклина и свой комбинезон и отправится в столицу. Разведчица запомнила три адреса, по которым могла встретиться с агентами. Земля приближалась. Разведчица направилась туда, где было побольше снега, заставляя себя не смотреть на землю внизу. Она знала, что под пушистым снежным покрывалом прячутся острые, словно ножи, камни. Перевела взгляд на горизонт. Неожиданно вспомнила о предупреждении инструктора и быстро нажала кнопку на ремне, чтобы пятиметровая веревка, прикрепленная к контейнеру, отбросила его в сторону, и он не казался приснегнутым к ее ноге, когда она коснется земли. Контейнер с передатчиком упал менее чем в полуметре от того места, где приземлилась разведчица. Она выполнила все так, как ее учили – ступни, колени, нос, и ее пронзила боль. Девушка вскрикнула и быстро прижалась к снегу. «Вот проклятие!» – выругалась Марль, когда полицейские выбрались из своего укрытия и направились к распростертой на снегу фигуре. «Если она сломала коммуникатор, я собственноручно оторву ей голову. У нас и так уже не хватает двух штук». Чтобы сделать копию одного из секретных имперских приборов, компактного сверхмощного передатчика, требовалось много времени. Разведчик переставал действовать и вынужден был придумывать правдоподобное объяснение своего молчания. Марни секунды не сомневалась, что они смогут перевербовать и этого агента тоже или подвергнуть ее сканированию мозга, чтобы узнать пароли, имена, связняков, электронные схемы, а потом казнят. До сих пор только трое из агентов внутренней безопасности выбрали патриотизм и дорогу в Тибурн. Трое из 29 которых Поиндекс послал созвездие Волка в ответ на сообщения Хане о прибытии туда Стэна. Остальные 26 превосходно себя чувствовали в уютных квартирах, разбросанных по разным планетам созвездия. Такую жизнь, конечно, нельзя было рассматривать как свободу, но и тюремным заключением она не была. Агенты послушно передавали на Прайм все, что приказывали новые хозяева. Марль, а через нее Килгур, а через него Стен контролировали шпионскую сеть Императора в этом уголке Вселенной. Все получилось именно так, как и планировал Алекс.